Глава 9. Марикон. Инит промышленный мир системы Марикон-4. Осколок империи Гердион. 60883 год от падения социума. Хирако приходилось нелегко. Смотреть, за тем, как разумные убивают друг друга ради целей третьей стороны. Целей Каюри было больно? Нет. Скорее неприятно. На самой грани сгадка. Быть может, посвяти его аппола в свои планы заранее, ощущения были бы другими. Но стало так, как стало. Командору приходилось фактически импровизировать, без серьезной подготовки лицемерия и меняя маски, как перчатки. Уверять имперца в том, что он всецело радеет за общее дело и готов хоть костьми лечь ради защиты гражданских. А спустя четверть часа хладнокровно согласовывать с 47-м юнитом очередной маневр, призванный еще сильнее истощить силы гарнизонов, не согласившихся сложить оружие еще в момент смерти своего командира. Это было тяжело морально. И Хирако совершенно искренне считал, что после такой работенки ему понадобится отпуск. Полгода год самозабвенного отстрела пиратов которых нелегко занесет в контролируемые каюрианскими кораблями территории. На благо высочайших показателей по добыче ресурсов в космосе и наращивание финансовых поступлений от взаимодействия с торговыми судами, конечно же. Ну а то, что шальные искатели удачи на своих верных космических скакунах, по сути, бывшие коллеги по ремеслу, это не мешало Комодору раньше, не будет мешать и сейчас. Его принципы в этом отношении были предельно просты. Взявший оружие в руки, Загодя согласился с тем, что убить могут и его. Взявший же оружие для того, чтобы нажиться в обход законов, забирая у конкретных личностей, а не безликих корпораций, и вовсе не должен был рассчитывать на какое-то милосердие. Соответствовал ли этим красивым словам тот хирако? Лихой пиратский капитан с сединой в бородке и бесом под ребро. Если смотреть на поступки, то все цело. Если же заглядывать в мысли, постольку-поскольку, и с очень большой натяжкой. Сколь бы крепка ни была титановая воля этого человека, иногда он про себя костерил законников и торговцев со старателями, которые, ну надо же, не горели желанием отдавать законно заработанное добро. Лицемерие? Оно самое. Но было оно лишь внутри, там, куда никто, кроме самого тогда еще пирата, заглянуть не мог даже при всем желании. Снаружи же Хирако даже в самые сложные моменты своей жизни вел себя в полном соответствии с известными всей его команде принципами. Принципами, против которых его повернул долг. Грабить планету, стараясь избежать лишних жертв среди гражданских – это одно. Устраивать хаос, сеять смерти и разрушения ради того, чтобы избежать или даже просто отсрочить правосудие – совсем, совсем другое. Идущие друг за другом удары, не таких уж и больших кулаков, раз за разом впечатывали тренировочный снаряд в потолок, Вопреки заверению производителей, которые считали, что даже самый физически сильный разумный не сумеет отклонить грушу даже на 45 градусов. Тем не менее и крепление, и сам снаряд еще держались под яростным напором Комодора, который совершил невозможное. Сохранял в некотором смысле хладнокровие, подогреваемое тягостными мыслями, и при этом усиливал себя, всесторонне укрепляя тело. Мощные удары без каких-либо последствий для кулаков и суставов. То, чего Хирако пытался добиться месяцами к ряду без особых успехов. И сейчас у него получилось. Текущие события будто бы послужили катализатором становления контроля над способностями мужчины. Но вот очередной хук правой впечатался в грушу, и та печально хрустнув улетела в стену, с мясом вырвав крепление. Коммодор выругался сквозь зубы, после чего оставил боксерскую стойку, распрямив плечи и выпрямив спину. Параллельно он окинул взглядом дело рук своих. Не один, а все пять тренажеров канули в лету. Правда, в другом крыле были еще, но вот идти к ним Херако не собирался. Он уже доказал себе, что теперь в его силах по желанию входить в боевое состояние которая не давала ему особых преимуществ в реальной схватке. Даже будь он простым пехотинцем на земле или в абордажной команде, эффект от сверхъестественной силы и крепости был бы минимальным. Лезвие не берет кожу? Пули, сгустку плазмы, рою игл или осколком на такие чудо свойства считай, что наплевать. Ну а скафандры и вовсе на кого-то, способного пальцами гнуть металл, не рассчитаны так что те же перчатки однозначно превратятся в мусор за считанные минуты, как бы их не укрепляли создатели универсальных облачений для детей космоса. Хираков всегда это забавляло в тех немногих художественных книгах с изрядной долей выдумки, которые ему доводилось читать. Герои, голыми руками останавливающие антигравы, но не сминающие их при этом. Существа, удары которых крошат камень, умирают, поймав грудью пулю. В детстве Хирако и сам мечтал о чем-то таком. Но теперь, обретя некую силу, которой вроде бы и существовать-то не должно, видел, что она ему нынешнему не очень-то и нужна. Даже изысканиями мужчина занимался с расчетом на взятие под контроль своей интуиции и способности к взгляду в будущее или какого-никакого развития физического усиления. Мало ли до какого уровня то может развиться, или, что может оказаться правдой, докуда раскрыться. Коммодор не отказался бы от возможности пережить, скажем, крушение подбитого и разбившегося в лепешку челнока. «Мечты, мечты!» Хирако пару раз щелкнул пальцами, обернулся и поймал брошенную ему дроидом-стрелком бутылку с питьевой водой которая была опустошена еще до того, как сорванная кончиком пальца и описавшая хорошую дугу завинчивающаяся, погнувшаяся крышка упала на пол. Зато пиво можно за так открывать. Какой-никакой, а плюс. Еще раз окинув взглядом помещение и убедившись в отсутствии воном чего-то интересного, коммодор подхватил вещи и, пройдя через душ, вышел под лучи моряконского светила. Хотелось бы ему сказать, да только дни в последнее время выдавались пасмурные и дождливые, порядком омрачающие и без того пугающие атмосферу города, в котором с легкой руки миротворцев творилось черти что. Тем не менее, в своих начинаниях каюрианцы явно преуспели. Прикрылись от моментального возмездия империи информационным щитом и вывезли с планеты материальных ценностей на огромную сумму, не подающуюся точной оценке. Даже Хирако, проверяющий стекающиеся к нему отчеты о проделанной работе, не мог сказать точно, сколько сотен миллиардов стоили добытые здесь оборудование, материалы и корабли. Одни только разобранные имперские вооружения тянули миллиардов на десять в то время как основная сумма набегала за счет демонтированных заводов, отчасти которых только стены сейчас и остались. Марикон перерабатывал добываемые в его недрах металлы как в слитке, так и в готовые простые изделия вроде бронепластин, балок и собираемых из всего этого скелетов космических кораблей. Для последнего, конечно, нужна верфь, но Хирако чувствовал, что Запру не заржавеет. И спустя считанные месяцы на Каюре появится полноценная производственная цепочка, для которой нужно будет только сложную электронику подвозить. При том условии, конечно, что еще не успевшая даже обзавестись статусом отдельного государства, периферийная планетка переживет грядущую бурю галактических масштабов. Очередную войну гегемонов, изъявивших желание перекроить свои границы. Одно лишь было хорошо в том, что конфликт распарился именно сейчас. Каюри не была зажата меж и наковальней, а держалась чуть в стороне. Всего двое суток, если брать золотой стандарт подпространственных установок и считать строго проведенное в подпространстве время до ближайшей системы условно-дружественных пространств Федерации. И пятеро с небольшим до Империи Гердион и Марикона в частности. Вроде бы и немало, но делать такой крюк без веских причин во время войны не будет ни один флот, за исключением малых рейдерских подразделений. В этом Хираков, бивший себе в голову не только андайрианские тактики и стратегии, но и признанные в остальной галактике, был уверен. Противостояние космических сил все решали не дни, часы, и флот, оказавшийся в системе в нужный момент или получивший даже 30 минут форы перед формально равным противником, получал весомое преимущество. Тереза, срочные сообщения! Самоустранившись в спортзале на добрых четыре часа, Хирако закрылся ото всех, кроме Аппола, с просьбой выходить на связь только если произойдет что-то действительно важное и требующее участия командора Все остальное он, как и полагается хорошему командиру, мог спокойно перебросить на подчиненных. Благо, с Каюри прибыло подкрепление, включая и верных командуру разумных, и новеньких только собранных юнитов, сочетающих в себе способности тактиков и кризис-менеджеров, если обобщить. Вторые под косвенным управлением первых были способны на многое. И в частности на привнесение порядка в области, на которые прежде у миротворцев не хватало в первую очередь мозгов. Каюрианцы могли поставить в строй целые армии имперских дроидов, додавив остатки сопротивления подпольщиков. Это было сравнительно просто. Но вот установить полноценный контроль над сотнями тысяч выживших гражданских было уже сложнее. Одно сообщение высшего уровня секретности — степень срочности высокая. Одиннадцать сообщений стандартного уровня секретности — стоп, разверни то с высшей секретностью, сказал Комодор и натянул на голову шлем, дабы не мучиться с пусть хорошими и качественными, но все-таки созданными портативным устройством-голограммами. По внутренним дисплеям шлема быстро распределился существенный массив структурированных Терезой данных, касающихся того самого сообщения. И чем дальше читал Комодор, тем ощутимее становилась повисшая вокруг него тишина. А с языка пытались сорваться все больше ругательств. Но Херако молчал, изучая успевшие дополниться за время его отсутствия материалы по похоже товарищу по несчастью. Сирич, обладающим сверхспособностями. Ряд простых двухмерных записей сенсоров-дроидов, переживших встречу с весьма агрессивным человеческим совпадением, ребенком демонстрировали одну и ту же картину. Пойманный за мародерством, двенадцатилетний с виду мальчишка посчитал себя загнанным в угол, воспринял дроидов миротворческого патрульного отряда как своих врагов, и превратил пятерых из них в груду скомканного металлолома. Словно снежок слепил, только не из снега, а из полутонны специальных сплавов, и не руками, а неким полем, которое всецело подчинялось жестам самого ребенка и было зафиксировано датчиками. Первым делом Хирако добрался до антиграва, использование которого на контролируемой каюрианцами территории не было сопряжено с чрезмерными рисками. И уже там, с комфортом расположившись в салоне и активировав штатный голопроектор, он занялся внимательным разбором полученных фактов. Во-первых, мальчишка был сиротой и вплоть до пика эпидемии обретался в приюте вместе с такими же воспитанниками, которые, вопреки отсутствию на маликоне серьезной и открыто действующей преступности, были теми еще малолетними бандитами. Во-вторых, характер у ребенка был ужасный. Он никому не верил, огрызался и в целом вел себя, как бешеный волчонок-одиночка. А так как обладал он отнюдь небезобидной силой, которая предположительно появилась совсем недавно, Сейчас с ним контактировали только дроиды, что тоже не прибавляло ему доверия. В-третьих, подконтрольные Аполло-машины подтвердили ряд полученных при изучении способностей самого Комодора фактов. Сами сверхспособности никак не фиксируются, чего нельзя было сказать о последствиях этого самого использования. Так, вокруг псионических, Наиболее удобное и понятное определение из уже имевшихся в галактике рук, коими мальчишка и ликвидировал пятерку боевых дроидов до того, как его вырубили, наблюдалось преломление света. На них оседала пыль, и в целом они вели себя в точности как полноценный материальный объект. С тем лишь дополнением, что появлялись и пропадали они из ниоткуда в никуда. Возможности оценить рамки их применения пока не представилось, так как с момента захвата прошло всего чуть больше трех стандартных часов, и ребенок только недавно пришел в сознание. Тем не менее, это не помешало Аппола и его юнитам обработать целую прорву информации, еще раз впечатлив Хирако тем, на что способны осознающие себя машины. «Три дня в относительном спокойствии, но стоило только мне взять отпуск на четыре часа!» Комодор, распахивая двери антиграва, старательно сдерживал себя от куда как более жестких выражений. Впустую сотрясать словами воздух было, конечно, не в его стиле. Но сложившиеся обстоятельства вывели мужчину из только-только обретенного душевного равновесия. Мало комадору было прежней ответственности. Токаппало теперь посчитал вполне приемлемым повесить на своего напарника из плоти и крови еще и опаснейшего мальчонку, который, к счастью, не демонстрировал слишком уж яркого желания применить свои способности на первом встречном. «Тереза, обобщи информацию о произошедшем в городе за время моего отсутствия и изложи в виде краткого отчета. Все незначительно отметай, акценты расставляй на самом важном». «Выполняю, Коммодор?» В чем Хирако видел несомненный плюс, модернизированный и, как он предполагал, хотя бы частично самосознавшегося ассистента, так это в эффективности выполнения задач и отсутствии серьезных ошибок. Тереза играючи оперировала колоссальными объемами данных, облегчая работу Коммодора и предоставляя ему куда как более информативную выжимку по рабочим вопросам по сравнению с любым из юнитов. Правда, полноценно функционировал ассистент только там, где была связь с мощными вычислительными центрами, вроде расположенного на каюре, флагмане или в штабе. Но херако этого было вполне достаточно. Разобравшись тем самым с рутинными рабочими вопросами, под своды штаба коммодор ступил со спокойной душой. И первым, что бросилось ему в глаза, стало некоторое оживление в его стенах. Его прибывшие на марикон четыре подчиненные, пополам с набранными на каюре бойцами, привнесли в обитель дроидов некое оживление. И теперь сюда не страшно было пускать тех же журналистов в целом и Лукоски в частности. При одной лишь мысли о девушке Хирако поморщился. Скольких нервов он лишился, проводя для нее экскурсии по тонущей в конфликтах столицы. А ведь попутно эта наглая девчонка не оставляла попыток выудить у своего сопровождающего что-то, могущее стать темой для очередного взрывного, как она выражалась, репортажа. Словно ей было мало десятков горящих тем, подобранных Херако и Апполо специально для нее, и высочайших рейтингов у ее репортажей на канале со времен начала идущей на взлет карьеры. Алия Лукоски не впервые умудрилась ухватиться за горячую тему, но впервые эта тема оказалась прижатой вплотную к воистину грандиозным, пусть и только грядущим событиям – войне гегемонов. Так что энтузиазм ее был понятен, но от того не менее раздражающим хераков в темпе вальса наведался в свои апартаменты, где избавился от опостылившего скафа, отправившегося в специальную колбу на чистку и обработку. На смену этому привычному для командора элементу гардероба пришла обычная форма, ношение которой было обязательным для всех разумных, служащих в составе Каюрианского флота. Это вполне удобное и практичное облачение устраивало Комодора куда больше скафа, который при всех своих достоинствах не предназначался для круглосуточной носки. А в коридоре Хирако уже встречали. Коммодор, явно оказавшийся здесь не по одной лишь счастливой случайности, офицер вытянулся в струнку, но не удержал, впрочем, улыбки, на которую Хирако ответил зеркально, после чего обменялся с подчиненным рукопожатиями. Времени с их последней встречи вроде бы прошло совсем немного, но из-за чрезмерной насыщенности последних недель событиями этот отрезок казался вечностью. Хотите взглянуть на мальца? И на него тоже. Много кто знает. Если вы, руками мужчины изобразил нечто невнятное, то ли нападение тентаклей, то ли зарядку для пальцев, практикуемую альфонсами, то в курсе только наши из киборгов. «Да и я, как тот, кому молец хоть как-то доверился и перестал буянить». Подробнее из полученного ранее отчета следовало, что ребенок после задержания не чудил. Но вот слова Кларка говорили об обратном. Держал двери и не давал им открыться. Поймал и не отпускал единственного дроида няньку, которого удалось найти. Потом забавлялся с металлическим подносом, скотав его в шарик. Ничего криминального или опасного, но на своем веку я впервые вижу что-то подобное. Уверен, Коммодор, вы впечатлитесь. Не сомневаюсь, Кларк, не сомневаюсь. Хираков в уме перебирал варианты действий, прислушиваясь к интуиции и выбирая лучший. Как себя повести с Мальцем с учетом того, что ребенок нужен каюре максимально лояльным? Одиннадцать-двенадцать лет уже не тот возраст, когда кого-то можно впечатлить парой фокусов и вкусной едой. Тут понадобится нечто иное. — Как он к тебе отнесся? — С настороженностью, — Кларк пожал плечами. — Как я понял, его заметно напрягла моя форма. Но вопрос решился, стоило нам только немного поболтать. — Мой вам совет, комодор, поменьше строгости, побольше настоящего вас. «О как!» — Кирако слабо удивился и даже вскинул брови, не удержав лицо. «Настоящего, говоришь?» План выстроился в голове сам собой. Малец-приютский сирота с бандитскими наклонностями и явно не из слабых духом раздал отпор вышедшим на него драидам. Правоохранители, солдаты и прочие, обычно служащие закону товарищей, ему будут бесконечно далеки, В отличие от, комодор внутренне рассмеялся, пирата. Хирако, ото всей странности наблюдаемой картины, офицер даже потерялся и, похоже, вернулся на пару-тройку лет назад, когда он спокойно и почти в любых обстоятельствах еще обращался к комодору по имени. «Знаешь, какая мысль меня только что осенила?» Хирако с особой жестокостью и цинизмом, полностью осознавая последствия своих действий, целенаправленно приводил себя в беспорядок. По крайней мере, так это выглядело со стороны для незнающих бывшего пиратского капитана людей. Остальные же, глядя на эту картину, испытали бы нечто близкое к дежавю. Как-то одномоментно Комодор, старший офицер флота и приближенный лорда, обратился тем самым своим парнем, за которым когда-то пошли разумные из его ближнего круга. Как от прошлого не прячься, никуда оно не денется. «Прописная, блин, истина!» – неловко хохотнул Кларк, начавший чувствовать себя малость неуютно. «Он там?» «Да, Комодор». Кларк потянулся было к панели управления дверью, намереваясь ту разблокировать, но его руку на полпути перехватил Хирако. «Дальше я сам. Можешь тут подождать, а можешь по своим делам идти. Я, как ты понимаешь, не потеряюсь». Хирако ухмыльнулся своей излюбленной ухмылкой оскалом, после чего мазнул ладонью по полупрозрачной пластине и проскользнул в комнату. Двери за ним закрылись в ту же секунду и явно не без помощи самого коммодора, так что Кларку оставалось только плечами пожать. Свою задачу он выполнил, и на этом его полномочия подошли к концу. Ахирако тем временем остановился и, чуть наклонив голову, принялся внимательно рассматривать мальчонку, который, признаться малолетним нарушителем спокойствия, никак не выглядел а в его попытки в криминал поверить было еще сложнее. Тем не менее, сведения о приюте и о том, чем занимаются все тамошние детишки, была стопроцентной и подтвержденной сразу в нескольких источниках. «Ну как ты тут? Не обижали?» Хирако заранее определился с линией своего поведения в отношении мальца и потому постарался сходу сократить дистанцию и навязать нужный ему темп общения. «Слышал, ты тоже кое-чего умеешь?» Умные синие глаза мальчишки и без того следили за комадором, Но теперь он буквально впился в гостя взглядом. Одновременно с тем малец нахмурился и спустил ноги с койки, на которой он до сего момента сидел. «Тоже?» Хираком мысленно усмехнулся. Дичь заглотила наживку, и дальше должно было быть проще. Оглядевшись, мужчина подхватил с тумбы первое, что попалось на глаза, оставшуюся после обеда ребенка ложку, после чего поскреб щетину и, будто безо всякого напряжения, скотав прибор в маленький металлический шарик. «Я не совсем как ты, но тоже кое-что умею». «Как, говоришь, тебя зовут?» «Артур, и я не говорил». Слишком серьезно для своих лет, но не для ситуации, ответил мальчишка. — И это не фокус? — не а Хочешь еще на чем-то покажу? Вместо ответа ребенок ловко и по большой дуге перебросил комадору выуженную из кармана фигурку какой-то феи, которую тот поймал и тут же взвесил в ладони. Тяжелая и, судя по всему, тоже из металла. — Не жалко? — ответил Артур не сразу, в первые секунды невидящим взглядом уставившись куда-то, по всей видимости, свои воспоминания. Хирако не стал его торопить, вместо этого усевшись прямо на пол и выдрузив локоть на согнутое колено. Всякая повидавшая своей жизни мужчина видел в ребенке что-то такое, чего обычно не бывало даже у самых испорченных детей, выживающих там, где не всякий взрослый сможет протянуть хотя бы неделю. И это что-то определенно не было связано с силами мальца. Скорее, относясь к какой-то личной трагедии, «Или потери?» Хирако кивнул своим мыслям. «Да, именно такие эмоции переполняли мальчишку. Вопрос лишь в том, сожалеет ли он об утрате чего-то по меркам взрослого неважного, вроде любимой игрушки, или проблема несколько более основательна. «Давай лучше так», — Хирако качнул головой и, задумавшись на мгновение, убрал фигурку в карман. Чисто на тот случай, если малец после будет сожалеть об утрате. Лови!» Получившийся из ложки шарик перелетел из рук в руки, и уже мальчишка получил возможность оценить определенно непластилиновую конструкцию. Сходу уловив замысел взрослого, малец вернул тому шарик в считанные секунду сплюснутый до состояния довольно плоского блинчика с большим количеством острых граней. И уже его Артур забрал из рук Комодора самостоятельно, банально отобрав тот едва видимой рукой, повторяющий все движения ребенка. Всего пара секунд потребовалось маленькому обладателю сверхспособностей для того, чтобы скатать лепешку в шарик и взглянуть на страшного взрослого дядю чуть более открыто. «Как-то так. Не думал я, правда, что найду кого-то похожего на себя». Херако постарался не допустить превращения улыбки в ухмылку или упаси небо оскал. Но раз так вышло, как ты смотришь на то, чтобы я за тобой приглядел и показал тебе место, в котором тебе будет лучше, чем в приюте? В любом месте будет лучше, чем в приюте. Чем в приюте сейчас, поспешно исправился угрюмый малец, брови которого, казалось, возжелали срастись воедино. А... Херако не сразу решился на этот вопрос, но посчитал, что лишним оно не будет. И пытаться как-то избегать потенциально неприятных для ребенка тем точно не стоит. Тем более само здание вроде как стояло на своем месте. И в нем вполне себе жили дети под надзором воспитателей, если тех можно было так назвать. Что такого произошло с приютом? Все болели и умирали, я не болел. Губы ребенка вытянулись в струну, и Комодор как-то увидел минимум одну из причин, по которой мальчишка оказался на улице. Его ведь обнаружили абсолютно одного, и там, где гражданских сейчас быть не должно. «Тебя выгнали?» Настала очередь Хироко муриться, но ответ его немало удивил. «Сам ушел. Друзья умерли, а остальным я не нравился». Коммодор в мыслях похвалил себя за сохранение фигурки, которая реально могла быть чем-то ценным для мальчонки, но напоминающим ему об утрате. Сейчас же Херако мог многое сказать ребенку, прямо-таки разразиться красноречием и харизмой. Но нужно ли было это ребенку, которого вырастил приют и улицы, а после еще и побродившему по городу полному трупов и мародеров? Уверенности в действенности таких красивых слов мужчина не чувствовал, и потому решил поступить так, как хотел бы, чтобы поступили с ним маленьким, то бишь выложить все мальцу почти так же, как взрослому, с, конечно, необходимыми поправками. «Значит так, Артур, меня зовут Хирако, и с этого момента я буду за тобой присматривать, так что убегать и бродить по улицам тебе не придется». «Это ясно?» Мальчишка пусть недоверчиво, но все-таки кивнул. «Отлично. Но тебе придется учиться и тренироваться. Учиться, чтобы соответствовать мне, комодору первого Каюрианского флота, а тренироваться для лучшего управления своими способностями. Ты как, учиться любишь?» «Люблю. Но в приюте учили мало, больше работали». Ну, а теперь твоей работой будут учеба и тренировки. Херако почему-то захотелось крепко пожать шею тому, кто отвечал за местный приют, и проконтролировать, чтобы аналогичное заведение на Каюре никогда не превратилось в подобный красивый с притон. И еще одна очень важная деталь. Ты никому не должен говорить о своих силах или показывать их. Нужно скрываться, как это делаю я. — Я понимаю. Артур кивнул, заставив комадора порадоваться смышленности ребенка, построить диалог с которым оказалось действительно просто. — А ты правда, комадор, настоящий? — Правда, — Хирако позволил себе хохотнуть, взъерошив волосы мальчишки. Благо, что изначально он садился напротив него. — Когда мы поможем разумным на мариконе, покажу тебе наш флагман. И познакомлю Саппала, настоящим киборгом. Комодору несложно было припомнить, что привлекало его внимание в детстве и чего ему хотелось бы в такой ситуации. Ну, кроме крыши над головой, еды и безопасности, которых одаренной силой ребенок был лишен. «А меня за тех дроидов не накажут?» Вопрос был задан таким тоном, что Хироко невольно рассмеялся, немало в тем самым держащегося молодцом мальца. Выстраивать диалоги с детьми Комодор действительно не умел, но, на его счастье, ребенок тоже оказался необычным, побитым жизнью и преисполнившимся той мудрости, которой порой и у векового старца не наблюдается, если тот всю жизнь как сыр в масле катался. Поднявшись на ноги и жестом позвав мальца следовать за собой, Комодор твердо вознамерился решить две проблемы. Отправить бедолагу в местные бани – и решить вопрос с местом его проживания. Ведь наспех обустроенная комнатушка, в которой даже проектора не было, для ребенка подходила мало. А Артур, как бы цинично это ни звучало, был очень ценным мальцом. Так что его Хирако обязан был доставить на каюре в целости и сохранности.